Это был своего рода план исцеления. Молодому Иосифу нравилась роль воспитателя. Он держался мнения, как он мнил, что хочет придать мыслям повелительнице деловой, а не личный характер, отвлечь их от своих глаз и привлечь их к своим заботам, а тем самым охладить, отрезвить и исцелить ее, и что таким образом он приобретет почетные и приятные. преимущество общения с ней и ее благосклонность, не опасаясь попасть в яму, которой по трусости грозил ему маленький боголюб. Нельзя не усмотреть некоторые заносчивости в этом педагогическом плане молодого управляющего, надеявшегося с его помощью совладать сердцем своей повелительницы такой женщины, как Мута Манет. Действительно, предотвратить опасность ямы можно было несравненно более надежным путем, избегая госпожи и не показываясь ей на глаза, вместо того, чтобы вести с ней воспитательные беседы. Если сын Иакова оказывал им предпочтение, то это заставляет подозревать, что его спасительный план был вздорным и что его идея превратить отговорку в почтенную суть дела Сама была только отговоркой его мыслей, служивших уже не рассудку, а некоему влечению. Таково было, во всяком случае, подозрение или, вернее, покарличи, проницательная догадка маленького боголюбы, и тот не скрывал ее от Иосифа. а чуть ли не ежедневно, ломая ручки, умолял своего друга не унижаться до пустословий и увертых, быть не только красивым и добрым, но еще и умным, и спастись бегством от огнедышащего, все сокрушающего быка. Но тщетно его полномерный друг, управляющий, не слушался его, ибо кто по праву привык доверять своему уму, для того, когда ум его помрачается, привычное доверие становится великой опасностью. Тем временем и Дуду, и, Дрён, и Карлик образцово играл свою роль. Роль коварного гонца и злокозненного нашептывателя, который снует взад и вперед между двумя готовыми согрешить сторонами, весь подмигнет и кивнет, там намекнет и прищурится, или вдруг станет рядом с тобой, скорчит рожу и, не раскрывая губ, вытряхнув его из уголков рта, словно из кошеля, ошарашит тебя сводническим своим сообщением. Он играл эту роль, не зная ни своих предшественников, ни своих последователей, играл, как будто он первый-единственный ее исполнитель. Ведь каждому хочется считать себя первым во всякие выпавшие ему в жизни роли. Играл словно по собственному почину и усмотрению. Однако с тем достоинством и с той уверенностью, которое каждый исполнитель черпает невмнимой своей невиданности и неповторимости, а наоборот, в глубоком своем убеждении, что он изображает нечто основательное и правомерное и ведет себя в своем роде образцово, каким бы отвратительным ни было его поведение. Когда Дуду еще не ходил тем окольным, даже предусмотренным его ролью, путем, который, ответвляясь, от главного, исхоженного, вел в третье место, а именно к Патифару, к нежному господину, чтобы наябедничать ему о подозрительных встречах. Это еще предстояло, и Потамис Дуду считал преждевременным становиться на этот хорошо утоптанный путь. Ему не нравилось, что, несмотря на все его уловки, на все Полувымышленные уведомления, которые он в обоих концах пути вытряхивал из кошеля своего рта, молодой управляющий и госпожа, как правило, беседовали не наедине, а при почетных своих провожатых. Не нравилось Дуду и то, о чем они говорили друг с другом. Воспитательный планы Осифа, отнюдь не отвечал его Дуду целям и злил его. Хотя, как и чистый его братец, смотритель Нарядов, понимал вздорность этого служившего некоему влечению плана. Хозяйственные беседы казались ему задержкой желательного хода событий. А к тому же Дуду опасался, что метод Иосифа окажется успешным и действительно отвлечет мысли госпожи от существа дела, придав им более чистой и более... практический характер, ибо и с ним, своим лицемерным доброжелателем, она теперь часто говорила о хозяйстве, о промыслах и торговле, о ценах на масло и ценах на воск, о дневных рационах и о складах. И хотя от солнечной его проницательности не ускользало, что всем этим она только прикрывала свои мысли и втайне говорила только об Иосифе, который ее всему этому научил, он все-таки злился и, ходя взад-вперед, вытряхивал в обоих концах своего пути поощрительные сообщения, утверждавшие в одном конце, например, что молодой управляющий бывает огорчен, когда он, сподобившись после или среди дневных трудов лицезреть госпожу и омыть душу ее красотой, должен говорить с ней опять только о постылых делах хозяйства вместо того, чтобы как-то завести речь о более отрадных и более близких в сердцу вещах. А в другом конце, что госпожа недовольна и велела ему Дуду уведомить об этом виновника ее недовольства, который так плохо пользуется ее милостью и во время аудиенции говорит всегда только о хозяйстве. И никогда... Не заговаривает о себе самом, не уторяет ее благосклонного любопытства рассказом о прежней своей жизни, о горемычной своей родине, о своей матери, об обстоятельствах девственного своего рождения, о том, как он спустился в преисподнюю и воскрес. Послушайте о подобных вещах говорил Дуду, такой даме, как Мута монет Разумеется, куда занимательнее, чем выслушивать отчеты о склейке папируса и о получении ткацких станков. И если управляющий хочет добиться успеха у госпожи, успеха ведущего, то высочайшей цели, цели более высокой и более прекрасной, чем все другие, каких он когда-либо достигнет в этом доме, то пусть он потрудится говорить не таким скучным языком. предоставь уже мне самому выбирать себе и цели, и средства, нелюбезно ответил ему Иосиф. Ты мог бы, кстати, говорить обыкновенно не одним уголком рта. Мне противно на это глядеть, и вообще я предпочел бы не слушать того, что не относится к делу супруг Цесед. Не забывай, что у нас с тобой светские, а не сердечные отношения. Доноси мне все, о чем проведаешь в доме и в городе. Подавать мне дружеские советы я тебя не просил. Клянусь головами моих детей, сказал Дуду. Согласно нашему договору, я сообщил тебе то, что уловил из ее воздыханий по поводу скуки твоих докладов. Совет тебе дает не Дуду, а сама госпожа с ее воздыханиями, тоскующие по некоторой занимательности. Это было, однако, больше, чем наполовину ложью, ибо на замечание Дуду, что для победной разгадки для волшебства управляющего, если дует сблизиться с ним, а не позволять ему прятаться за свои дела и за свою должность, она ответила, «Мне приятно, и это несколько успокаивает мою душу, слышать, что он делает, когда я не вижу его. Весьма примечательный ответ, даже если угодно трогательный, потому что показывает, как завидует любящая женщина наполненности мужского бытия, как ревнует существо только чувствующее к делу, занимающему такое большое место в любимой жизни. и заставляющему ревнивцу ощущать страдальческую праздность собственной жизни, которая посвящена только чувству. Стремление женщины к участию в таких занятиях вытекает обычно из этой ревности и тогда, когда они не хозяйственного, а духовного свойства. Итак, муд, госпоже, было приятно вникать с помощью Иосифа В эти вела, даже под видом того, что он по молодости лет просит ее совета. Да и не все ли равно, о чем толкуют слова любимого, если плоть их это его голос, если произносят их его губы, если объясняют и сопровождают их прекрасный во взгляд, и даже самые холодные сухие из них напоены. его близостью, как напоено царство земное, водой и солнцем. Так любая беседа становится беседой любовной, но ведь в совершенно чистом виде любовную беседу невозможно вести, потому что тогда она свелась бы к слогам «я и ты» и погибла бы от чрезмерного однообразия, так что без вспомогательного разговора о других делах никак нельзя обойтись. А кроме того, как явствовала из ее чистосердечного ответа, Эни высоко ценила содержание этих бесед, потому что оно служило пищей ее душе. В те пустые, лишенные надежды, печально вялые дни, когда Иосиф уезжал по делам вниз или вверх по реке, и не могло быть взоров за трапезой, и не приходилось со страхом и нетерпением ждать его прихода в гарем, или какой-либо другой встречи. тогда она хватала за эту пищу, дорожила ею и утешалась мыслью, что знает, зачем отправился любимо в тот или иной город и прилегающий к нему деревни, на ту или иную ярмарку или на рынок, что в женском своем горе праздного чувства может хотя бы назвать дела, заполняющие его мужское бытие. И она не могла не хвалиться Этим своим знанием перед тараторками-подругами, а также перед служанками и дуду, когда тот ее навещал. «Молодой управляющий, — говорила она, — отбыл вниз по реке в Нехеп, город, где справляет свой праздник Нехбет. Отбыл с двумя баржами плодов, дум пальмы, фиников, и лука, чеснока, дынь, огурцов и семян, клещевими, которые он под крылами богини обменяет на лес и на кожу для сандалий, потому что они нужны Петепра для его мастерских. Посовещавшись со мной, управляющий выбрал такое время для этой поездки, когда овощи, благодаря большому спросу на них, в цене, а кожа и лес не очень дороги. И голос ее при этих словах звучал поразительно певучей и звонко. Так что Дуду, прислушиваясь, представлял куху согнутую ладошку и про себя думал, что скоро, видно, он сможет свернуть на боковую, ведущую к Патифарому, дорогу и сказать ему словечко другое. Зачем нам затягивать рассказ? Об этом первом годе, когда мут из гордости и стыда еще старалась скрыть свою влюбленность от Иосифа, и еще утаивала ее от внешнего мира или мнила, что утаивает. Борьба с ее чувством к рыбу, то есть борьба с самой собой, которую она некоторое время ожесточенно вела, уже кончилась и окончилась счастливо, злосчастной победой, чувство. Она боролась теперь только за то, чтобы скрыть свои страсти от людей и от возлюбленного. А в душе она отдавалась этой чудесной новизне, тем безудержнее, тем восторженнее, тем, можно сказать, простодушнее, чем неведомей была до сих пор ей, изящной, святой и холодной схимнице Луны. Чудесная эта новизна. Чем больше понадобилось времени, чтобы она, Эни, так встрепенулась и пробудилась. И чем отчужденнее, вспоминала она о прежней, еще неблагословенной страстью паре, в пустоту и оцепенение, которой она уже не могла, уже боялась вернуться, боялась во всю силу своей разбуженной женственности. Пленительный взлет, даруемый полнотой любви такой жизни, какая была у нее, столь же известен, сколь и неописуем. а признательно за эту благодать, счастье и муки ищет, на кого бы обратиться и находит в конце концов лишь того, от кого все пошло или кажется, что пошло. Как удивительно ли, что поглощенность им, умноженная признательностью, превращается в обожествление. Мы не раз видели, что в какие-то короткие, зыбкие мгновения Иосиф казался, людям наполовину или даже больше, чем наполовину, Богом. Но разве эти приходящие искусы можно было назвать обожествлением? Какую решительность, какую деятельность, восторженность вкладывает в это слово логика любви, весьма смелая и своеобразная логика? Кто, говорит она, так перевернул мою жизнь, Подаровал ей некогда мертвые эти приступы жары и холода, эту радость и эти слезы тот должен быть Богом, иначе не может быть. А тот палец о палец не ударил, и все исходит от самой одержимой. Только она не может этому поверить, и с благодарственными молитвами создает из своего упоения его божественность. О небесная пора! «Живого чувства! Ты сделал мою жизнь богатой! Она в цвету!» Такова была обращенная к Осифу благодарственная молитва или какая-то часть ее, которую со слезами блаженства, стоя на коренях у своего дивана, лепетала, когда ее никто не видел, мута монет. Но почему же, если жизнь ее была так богатой, так расцвела, Почему же она не раз порывалась послать служанку-нубийку за ядовитой змеей, чтобы поднести змею к груди? Почему она однажды и в самом деле отдала такое распоряжение, так что гадюка была уже доставлена в камышовой корзинке, и лишь в последний миг и они еще раз отступилась от своего намерения. Да потому что ей казалось, что последняя встреча она Всё испортила, не только была некрасива, но и вместо того, чтобы встретить возлюбленного спокойно милостиво, выдала ему взглядом и дрожью свою любовь, любовь старой некрасивой женщины, после чего ей оставалось только умереть, себе и ему в наказание, чтобы ее смерть открыла ему тайну, за плохое хранение которое она эту смерть приняла». Странная, несусветная, дикая логика любви. Все это известно, и едва ли стоит об этом рассказывать, ибо это старо как мир, и было старо как мир уже во времена жены Патифара и кажется очень новым только тому, кому, как и ей пришла пора испытать это словно неведомое и неповторимое потрясение. Она шептала, «О, музыка!» Музыка, облаженство, в ушах у меня звенят прекрасные звуки. Это тоже известно. Это обман слуха при повышенной чувственности экстаза, сплошь да рядом случающихся влюбленных и уродивых, и свидетельствующий о родственности, о неразграниченности этих двух состояний, одно из которых связано с божественным. а другое с весьма человеческим началом. Известны также, и совершенно незачем об этом распространяться, телехорадочные ночи любви, которые превращаются в сплошную вереницу коротких сновидений, где любимый, а он непременно участвует в них, предстает холодным, ведет себя подозрительно и полон презрения, сплошную цепь двосчастных, губительных, но неустанно, возобновляемых уснувшей душой встреч с его образом, то и дело прерываемых резкими пробуждениями, когда задыхаясь, жадно глотают воздух, вскакивают, зажигают свет. О боги, о боги, что же это такое? Что же это за мука такая? Но разве она проклинает его виновника подобных ночей? Отнюдь нет. Когда утро освобождает ее от этой пытки, она, измученная, припас к краю своей постели, шепотом посылает ему такие слова. «Спасибо тебе, мое исцеление, счастье мое, моя звезда!» Человека любит, скачает головой по поводу такого отклика на ужасную боль. Но он сбит с толку и сам себе кажется чуть ли не смешным, со своим состраданием. Когда же первопричина муки представляется божественной, а не человеческой, тогда этот отклик возможен и естественен. А почему она такой представляется? Да потому что это первопричина особого рода, она разделена между «я» и «ты», и, связанная со вторым, одновременно находится в первом. Она состоит в соединении слияния мира внешнего с миром внутренним, образа с душой. То есть в союзе, от которого и в самом деле произошли боги, и проявления которого отнюдь не нелепо считать божественными. Существо, благословляемое нами за те великие муки, что оно причиняет нам, и впрямь должно быть не человеком, а Богом, ибо иначе мы стали бы его проклинать. В известной логике этому рассуждению никак не откажешь. Существо, от которого наше счастье и наше горе зависят в такой мере, в какой это бывает в любви, переходит уже в разряд богов. Это ясно, ибо зависимость всегда была и остается источником чувства Бога. А разве кто-нибудь когда-либо, проклинал своего Бога. Может быть, конечно, кто-то и пытался его проклясть, но потом это проклятие видоизменялось и звучало в точности так, как оно приведено выше. Вот чем можно, если не успокоить, то хотя бы вразумить человека-любцы. А разве в нашей дни не было еще и особой причины видеть в своем возлюбленном Бога? конечно, была, поскольку обожествление сводило на нет те унизительные чувства, которые иначе неизбежно сопутствовали бы ее слабости к рабу-чужезенцу, и с которыми она так долго боролась. Бог, сошедший на землю в образе раба, узнанный лишь по его неутаимой красоте и по бронзовому золоту его плеч. Она неведома, как напала на эту мысль, и напала к счастью, ибо нашла объяснение оправдание своей одержимости. А надежда на то, что сон, который открыл ей глаза, сон, где Иосиф остановил ее кровь, надежда на то, что сон этот сбудется, находила пищу в другом образе, в другой картине, на которой она тоже напала неведомо как. В картине совокупления Бога со смертной. Возможно, что в эксцентричности этого образа и в обращении к нему была доля страха, внушенного ей сообщениями мужа об избранности и посвященности Иосифа о венке на его голове.